Глава третья. Пятница, 17 марта. Я ничего не сказала маме о той женщине, которую увидела за стеклом витрины. Думаю, так будет лучше. Она бы только зря беспокоиться стала. И потом, нет никаких причин считать случайностью то, что я там увидела. Случайности вещи довольно шумные. В Париже, когда я была маленькой, случайности происходили довольно часто, особенно если меня что-то огорчало. У нас просто вещи по воздуху летали, а зачастую разбивались, если я была в расстроенных чувствах. Но это все в прошлом. Теперь я знаю, что делать в случае чего. В общем, я отложила законченный рисунок в сторону и поспешила выскользнуть из дома через приоткрытую дверь. Из-за визита Рейно мне снова захотелось пойти проверить, как там мой лес. Мне приятно произносить эти слова. Мой лес. Моя земляничная поляна, моя тропинка, мои деревья, моя ограда, мой колодец желаний. Ведь Рейно сказал, что все это теперь мое и принадлежит не ни, ни маме, а мне. И я могу делать там, что захочу. Хотя единственное, чего мне иногда хочется, это остаться в одиночестве петь, кричать, бегать, сломя голову, разговаривать с самой собой, своим теневым голосом. Там я теперь могу заниматься чем угодно. Лес, поляна, старый колодец — все это мое. И я могу там играть сколько захочу. И больше никто уже не скажет, что я нарушаю границы чужих владений. Я сама теперь хранительница священного места. Вот какие мысли бродили у меня в голове, пока я шла через поля к ферме Нарсиса и моему лесу, огороженному проволочной сеткой. Хотя день клонился к вечеру, солнце все еще приятно пригревало, и повсюду пели птицы. Мне больше ни от кого не нужно было прятаться, не нужно было пользоваться той заветной щелью во ограде, Но в лес я все-таки проникла именно через эту щель. Во-первых, по привычке, а во-вторых, потому что ключа от ворот у меня по-прежнему не было. И потом мне нравится, когда никто не знает, где я. А когда я в лесу, Я могу делать всё, что захочу, и ничуть не беспокоиться насчёт всяких случайностей. Бам убежал вперёд. Он всегда так делает, смеётся, перелетает с дерева на дерево. И о нём мне здесь тоже не нужно беспокоиться. Здесь он волен вести себя, как ему нравится. Стая чёрных дроздов вылетела из гуще ветвей с таким треском, словно в зале рассыпались аплодисменты. «Я призвала их к порядку на дроздином языке», и бегом бросилась на земляничную поляну. Для ягод было еще слишком рано, зато всю поляну покрывал ковер из земляничных листьев, и среди них светились мелкие беленькие цветочки, точно упавшие звездочки. Колодец с желанием закрытой решеткой тоже весь зарос земляникой, и только тот, кто знает, что он там есть, сумел бы его заметить. Можно подумать, под этой густой зеленью спрятана просто какая-нибудь тачка или тележка, И где-то тут поблизости живут эльфы или гоблины. И, кстати, возле колодца уже кто-то сидел спиной ко мне. Сперва я, конечно, решила, что это кто-то из волшебных существ. Фея, эльф или, может, тролль. Но оказалось, что ничего волшебного в нем нет. И ничего особенного, как, например, в Баме, тоже. Теперь я уже разглядела, что это обыкновенный мальчишка причем довольно толстый, так что майка на нем натянута, как на барабане, и у него растрепанные каштановые волосы. Мальчишка сидел на траве, уставившись куда-то в гущу спутанных зеленых листьев и стеблей, и даже спина его выглядела совершенно несчастной. Увидев его, я чуть было не бросилась бежать, но потом вспомнила, что это мой лес, а если кому-то и следует оттуда убраться, так это ему. Этому незнакомому мальчишке, который больше всего похож на медведя, сидящего посреди земляничной поляны. Говорить мне ничего не хотелось, я просто крикнула, как рассерженная галка «Крау!». Но мальчишка не обернулся. Он даже не пошевелился. Пришлось снова издать галочий клич и заставить танцевать листья на дубах. Я еще и сама не была уверена. То ли я сержусь, что он сюда забрался, то ли мне просто любопытно. А может, все вместе? Вообще-то, конечно, хотелось узнать, что он тут делает. Может, он путешественник? Может, ему просто переночевать в моем лесу захотелось? Ну что ж, тогда и, возможно, ему это позволю, решила я. А еще он мог бы стать моей тайной. — Рук, — сказала я, сменив тон на более дружелюбный. Но он опять ничего не ответил, и я подошла чуть ближе. Может, он глухой? Или просто притворяется? Сев неподалеку на траву, я хорошенько его разглядела и поняла, что он примерно мой ровесник, но, конечно, куда крупнее меня. Лицо у него было круглое и очень бледное, а глазки маленькие и злые. «Иди отсюда!» — сердится, — сказал он. Я снова крикнула по Галочке, но на этот раз куда более настойчиво. Галки всегда камнем падают сверху на тех, кто осмелился слишком близко подобраться к их гнезду. А этот мальчишка, между прочим, в мои законные владения проник. Уж если кто и должен уйти, так точно не я. — И перестань вопить! — потребовал он. — Я очень чувствительный. Мама говорит, что меня нельзя расстраивать. Я рассмеялась, просто не смогла удержаться. Он был такой смешной и такой ужасно сердитый. Сидит на моей поляне и указывает, что мне делать, а чего не делать. Если бы у меня были с собой карандаши и альбом, я бы непременно его нарисовала в виде бурого медведя, толстого и ворчливого. А пока я ограничилась тем, что изо всех сил надув щёки, заставила танцевать все листья и ветви на деревьях. Но не сердито, а весело и смешно. Даже игриво чуть-чуть. А потом я спела свою песенку. «Бам-бам-бам! Бам-бара-бам!» бам -бам, И засмеялась. Такое у него стало выражение лица! А он внимательно посмотрел на меня и сказал. «Ты Розет-Роше!» Теперь голос его звучал совсем иначе. Без злобы и с любопытством. «Все равно он медведь», — подумала я. «Правда, совсем не свирепый. Может, он просто ищет, чего бы ему поесть» ягоды мед желуди а он прибавил я о тебе уже слышал я только плечами пожала обо мне все тут слышали меня яник зовут в ответ я снова заставила листья танцевать мне хотелось этим сказать это мое место я могу здесь делать все что захочу могу например заставить тебя немедленно отсюда убраться впрочем скорее всего я бы этого не сделала Уж больно он казался печальным. Печальный медведь, у которого нет мёда. «Может, всё-таки что-нибудь скажешь?» — поинтересовался Яник. Я снова пожала плечами. Не люблю разговаривать. Предпочитаю объясняться с помощью жестов или петь. Или болтать, как обезьянка. Или лаять, как собака. Собаки людям нравятся, а я не очень. Теперь я это хорошо понимаю. А раньше не понимала. Мне казалось, что если бы я была собакой, то понравилась бы другим детям. Однако этого не произошло. Они продолжали считать меня дурочкой. Говорить, что я не в себе. Видимо, хуже этого для них ничего и быть не может. Впрочем, даже Пилу считает меня немного дурочкой. По крайней мере, когда он в компании своих новых друзей. А у меня, в общем, и друзей-то никаких нет. У меня есть только Ру, Анук, Мама и Пилу. Ну и Бам, конечно. Иногда в разговоре с другими мама называет Бама моим невидимым дружком. Только это неправда. Она-то его видеть может. И Анук. Да и некоторые другие люди тоже. Но мама говорит, что ей проще сказать так, чем объяснять людям, что такое Бам на самом деле». И потом, говорит она, разве это имеет какое-то значение? Ведь все люди разные, и некоторые просто более разные, чем другие. Яник опять очень внимательно на меня посмотрел, и я увидела, что глаза у него вовсе не злые, как мне сперва показалось. Просто они меньше, чем у большинства людей. А потом он улыбнулся. И у него получилась такая широкая, большая улыбка, что я даже рассмеялась и сказал, «Знаешь, а ты очень забавная». «Я знаю», — сказала я с помощью жестов. «Ты что, глухая? Или немая? Или то и другое?» Я засмеялась и покачала головой, а потом снова заставила Листья танцевать и смеяться со мной вместе. И Яник тоже улыбнулся. Он становится очень симпатичным, когда улыбается. «Ну ладно», — сказал он. «Но, по-моему, нам пора бы немного перекусить. Я просто умираю от голода». «Хорошо. Где?» «Идем со мной. Я тебе покажу одно хорошее местечко». Я последовала за ним.